Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись, «Если ты, Гимон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон». Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой И тень Каиафы съежилась у него под ногами, Сказал спокойным голосом «Полдень, пора на Лифастротон!» Через несколько минут на каменный громадный помост Поднялся прокуратор иудеи, Следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата. Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легонеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист. Сжигаемый солнцем прокуратор поднял правую руку и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой «Именем императора!» И в ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы — Взлетели на копьях охапки сена. Бродяга Итать, именуемый Иисус Ганоцри, совершил преступление против Кесаря. Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. И оно... Выжгла ему глаза, зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова. «Вот он, этот бродяга и тать!» Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели ганоцри, и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку и опять услышал тишину и выкрикнул. «И вот этот ганоцри будет сейчас казнен!»